не дороже семи дней простоя. — Вы берете нас за горло, — застонал диспетчер. — Вы гангстер, вы бандит. — Сэр, могу ли я расценить ваше заявление как оскорбление моей личности? — Не знаю, как у вас, а у меня уже нет никакой личности. Каждую минуту меня угрожают снять с работы. Черт с вами, делайте, что хотите. — Сэр, я не хотел бы, чтобы в предстоящем деле со мной все время был черт. — Ну хорошо, черт со мной, только придумайте что-нибудь. Джерри, притормозив крыльями свой полет, плавно приземлился посередине стаи. «Слушайте меня, казарки громко и протяжно прокричал Джерри. «Слушайте его все, слушайте!» — потребовал Бамба. И Джерри начал свою торжественную речь. «Я, Джерри, попугай из приличной семьи...» «Клянусь вам тем самым бананам, которые, почти умирая от голода, я отдал еще более голодному, чем я!» «Мы слушаем тебя, Джерри!» — закричали казарки. «И я даю вам слово вольного попугая, что слово, данное мне людьми, я употреблю во благо птицам и людям!» «Мы верим тебе!» — загомонила вся стая. «Тогда слушайте меня и ответьте на мой вопрос. Если я не ошибаюсь, белая птица спасла вас от нападения грифов». «Это так, мой галантный друг!» — ответила ему Бамба. «Клянусь — А если белая птица людей будет провожать вас до места вашей зимовки, вы полетите вместе с ней? — Да, — дружно крякнула вся стая. — Хорошо, тогда я вступлю в переговоры с людьми. — Погоди, Джерри, — остановила его Бамба, — о чем ты докажешь, что ты не бросишь нас в дороги и что ты не обманываешь нас? Я прожила большую жизнь, и меня обманывали столько раз, сколько перьев на моем правом крыле. — Я попугая из приличной семьи, я попугая. — Ах, оставь этот Джерри! В молодости у меня был друг попугай. Может быть, он был не такой галантный, как ты, но он был еще красивее тебя. Я не хочу о нем вспоминать, извини, Джерри, но я отвечаю за всю стаю. — Что же делать, Бамба? У нас слишком мало времени на размышления. Бамба кивнула на воробья. — Если бы он полетел с нами... — Ты хочешь взять его в заложники? — горестно спросил Джерри. — Джерри, мне и собой противно, но стая есть стая, так им будет спокойнее. Воробьи не умеют летать на большие расстояния, мы понесем его на своих спинах. — Я согласен, — смело черепнул воробей, — я вызываюсь добровольно, совершенно добровольно, а про того, кто сам прилетит в клетку, не могут сказать, что его поймали. — Это будет опасный полет, воробей, ты упадешь и в дождь, и в град, и в грозу, и ты ведь боишься грозы. — Боюсь, — вздохнул воробей. А если ты свалишься с этой высоты, твои короткие крылышки тебя не спасут. — Ну и что? Тогда будем считать, что я все-таки попал на улицу Больших Происшествий. И тихо добавил. — Если что, скажи моим друзьям, что я погиб как герой. — Я скажу. — На юбилейной улице есть одна воробьешка. Не утешай ее, пусть она поплачет. Мне это будет приятно знать, что если меня уже не будет... Воробьи немного смутился столь высокопарных слов. — Вот видишь, я уже говорю, как ты. «Ты говоришь, как Майкл». Даже он позавидовал бы этой фразе. «Если я останусь жив, я подарю ее ему, а если нет, я завещаю ее Майклу». «Встретимся на Амазонке!» — крикнул ему Джерри. И вся стая подхватила этот клич. «Встретимся на Амазонке!» Джерри попросил Джека подъехать поближе к стае «Коза», а сам влетел в комнату диспетчера. На тусклых экранах вращаясь светящиеся стрелки, прощупывая каждый уголок неба над аэропортом. Было жутко таинственно и ужасно интересно. В другой бы раз Джерри, но не сейчас, сейчас некогда. И «Через 10 минут мы готовы подняться в воздух. Где контракт?» «Вот он. Тут надо сделать маленькое добавление». — Какое еще добавление? — заворчал диспетчер. — Две стипендии в Гарвардском университете для детей Джека и обязательное условие чтобы Джек об этом условии никогда не узнал. — Джерри, ты рехнулся, две стипендии в Гарвард стоят двести тысяч. Брат нашего шефа меня не интересует, брат вашего шефа, меня интересуют дети Джека. — Где мы возьмем столько денег? — вы запил диспетчер. «В конце концов, пожалуй, чем Джерри, большая часть города даже рада, что ваш аэродром хотя бы на время заткнулся. Жителям надоели дребезжащие стекла, мигание экранов телевизоров, не говоря уже о том, что от ваших самолетов в городе нечем дышать. Между прочим, я тоже живу в этом городе». М -м -м, «Джерри, ты преувеличиваешь», — поморшился диспетчер. «А вы преуменьшаете. 200 человек у вас не вылетели на свадьбу своих родных». 300 на деловые встречи, 400 на конгрессы и симпозиумы, 500 туристов путешествует в вашем зале верхом на своих чемоданах, а советник президента не может дать ему вовремя нужный совет. Учитывая неустойку, которую вам придется платить, мы должны будем посоветоваться с руководством компании.